Лев Николаевич Толстой «Казаки. Кавказская повесть» 1852 года Глава первая Все затихло в Москве. Редко-редко где слышится виз колес по зимней улице. В окнах огней уже нет, и фонари потухли. От церквей разносятся звуки колоколов и, колыхаясь над спящим городом, напоминают об утре. На улицах пусто. Редко, где промесит узкими полозьями песок снегом ночной извозчик и, перебравшись на другой угол, заснет, дожидаясь седока. Пройдет старушка в церковь, где, уж отражаясь на золотых окладах, Красно и редко горят несимметрично расставленные восковые свечи. Рабочий народ уж поднимается после долгой зимней ночи и идет на работы. А у господ еще вечер. В одном из окон шевалье из-под затворенной ставни противозаконно светится огонь. У подъезда стоят карета, сани и извозчики, стеснившись задками. Почтовая тройка стоит тут же. Дворник, закутавшись и съежившись, точно прячется за угол дома. — И чего переливают из пустого в порожнее? — думает лакей, сосунувшимся лицом, сидя в передней. — И все на мое дежурство. Из соседней светлой комнатки слышатся голоса трех ужинающих молодых людей. Они сидят в комнате около стола, на котором стоят остатки ужина и вина. Один, маленький, чистенький, худой и дурной, сидит и смотрит на отъезжающего добрыми, усталыми глазами. Другой, высокий, лежит подле установленного пустыми бутылками стола и играет ключиком часов. Третий в новеньком полушубке ходит по комнате и, изредка останавливаясь, щелкает миндаль в довольно толстых и сильных, но с очищенными ногтями пальцах, и все чему-то улыбается. Глаза и лицо его горят. Он говорит с жаром и жестами, но видно, что он не находит слов, и все слова, которые ему приходят, кажутся недостаточными, чтобы выразить все, что подступило ему к сердцу. Он беспрестанно улыбается. «Теперь можно все сказать», — говорит отъезжающий. «Я не то что оправдываюсь, но мне бы хотелось, чтобы ты, по крайней мере, понял меня, как я себя понимаю, а не так, как пошлость смотрит на это дело». Ты говоришь, что я виноват перед ней», — обращается он к тому, который добрыми глазами смотрит на него. «Да, виноват», — отвечает маленький и дурной, и кажется, что еще больше доброты и усталости выражается в его взгляде. «Я знаю, чего ты это говоришь», — продолжает отъезжающий. «Быть любимым, по-твоему, такое же счастье, как любить». И довольна на всю жизнь, если раз достиг его. Да, очень довольна душа моя. Больше, чем нужно, подтверждает маленький и дурной, открывая и закрывая глаза. Но от чего ж не любить и самому, говорит отъезжающий, задумывается и как будто с сожалением смотрит на приятеля. От чего не любить? Не любится. Нет, любимым быть несчастье. Несчастье, когда чувствуешь, что виноват, потому что не даешь того же и не можешь дать. «Ах, Боже мой!» — он махнул рукой. «Ведь если бы это все делалось разумно, а то на выворот как-то не по-нашему» а по-своему все это делается. Ведь я как будто украл это чувство. И ты так думаешь. Не отказывайся, ты должен это думать. А поверишь ли, из всех глупостей и гадостей, которых я много успел наделать в жизни, это одна, в которой я не раскаиваюсь и не могу раскаиваться. Ни сначала, ни после я не лгал ни перед собой, ни перед нею. Мне казалось, что наконец-то вот я полюбил. А потом увидал, что это была невольная ложь, что так любить нельзя и не мог идти далее. А она пошла. Разве я виноват в том, что не мог? Что же мне было делать? «Ну, да теперь кончено», — сказал приятель, закуривая сигару, чтобы разогнать сон. «Одно только». Ты еще не любил и не знаешь, что такое любить. Тот, который был в полушубке, хотел опять сказать что-то и схватил себя за голову, но не высказывалось то, что он хотел сказать. Не любил. Да, правда, не любил. Да есть же во мне желание любить, сильнее которого нельзя иметь желание. «Да опять и есть ли такая любовь? Все остается что-то недоконченное. Ну, да что говорить? Напутал, напутал я себе в жизни, но теперь все кончено. Ты прав. И я чувствую, что начинается новая жизнь». «В которой ты опять напутаешь», — сказал лежавший на диване и игравший ключиком часов но отъезжающий не слыхал его. «Мне и грустно, и рад я, что еду», — продолжал он. «Отчего грустно? Я не знаю». И отъезжающий стал говорить об одном себе, не замечая того, что другим не было это так интересно, как ему. Человек никогда не бывает таким эгоистом, как в минуту душевного восторга. Ему кажется, что нет на свете в эту минуту ничего прекраснее и интереснее его самого. «Дмитрий Андреевич, ямщик ждать не хочет», — сказал вошедший молодой дворовый человек в шубе и обвязанный шарфом. «С двенадцатого часа лошади, а теперь четыре». Дмитрий Андреевич посмотрел на своего Ванюшу. В его обвязанном шарфе, в его валенных сапогах, в его заспанном лице ему послышался голос другой жизни, призывавшей его — жизни трудов, лишений, деятельности. «И в самом деле прощай», — сказал он, ища на себе незастегнутого крючка. Несмотря на советы дать еще наводку ямщику, Он надел шапку и стал посередине комнаты. Они расцеловались раз, два раза, остановились и потом поцеловались третий раз. Тот, который был в полушубке, подошел к столу, выпил стоявший на столе бокал, взял за руку маленького и дурного и покраснел. «Нет, все-таки скажу». «Надо и можно быть откровенным с тобой, потому что я тебя люблю. Ты ведь любишь ее. Я всегда это думал, да?» «Да», — отвечал приятель, еще кротче улыбаясь. «И может быть...» «Пожалуйста, свечи тушить приказано», — сказал заспанный лакей, слушавший последний разговор, и соображавший, почему это господа всегда говорят одно и то же. «Счет за кем записать прикажете? За вами-с?» — прибавил он, обращаясь к Высокому, вперед зная, к кому обратиться. «За мной», — сказал Высокий. «Сколько?» 26 рублей». Высокий задумался на мгновение, но ничего не сказал и положил счет в карман. А у двух разговаривающих шло свое. Прощай, ты отличный, малый, сказал господин маленький и дурной с кроткими глазами. Слезы навернулись на глаза обоим. Они вышли на крыльцо. Ах да, сказал отъезжающий краснее, обращаясь к высокому. Счет шевалье ты устроишь, и тогда напиши мне. «Хорошо, хорошо», — сказал Высокий, надевая перчатки. «Как я тебе завидую», — прибавил он совершенно неожиданно, когда они вышли на крыльцо. Отъезжающий сел в сани, закутался в шубу и сказал «Ну что ж, поедем», — и даже подвинулся в санях, чтобы дать место тому, который сказал, что ему завидует. Голос его дрожал. Провожавший сказал, «Прощай, Митя, дай тебе Бог». Он ничего не желал, кроме того, чтобы тот уехал поскорее, и потому не мог договорить, чего он желал. Они помолчали. Еще раз сказал кто-то «Прощай», кто-то сказал «Пошел», и ямщик тронул. «Елизар! Подавай!» — крикнул один из провожавших. Извозчики и кучер зашевелились, зачмокали и задергали вожжами. Замерзшая карета завизжала по снегу. «Славный малый этот оленин!» — сказал один из провожавших. «Но что за охота ехать на Кавказ и юнкером? Я бы полтинника не взял. Ты будешь завтра обедать в клубе?» буду, и провожавшие разъехались. Отъезжавшему казалось тепло, жарко от шубы. Он сел на дно саней, распахнулся, и емская взъерошенная тройка потащилась из темной улицы в улицу мимо каких-то невиданных им домов. А Ленину казалось, что только отъезжающие ездят по этим улицам. Кругом было темно, безмолвно, уныло, а в душе было так полно воспоминаний, любви, сожаления и приятных давивших слез.